Пятится от меня, да и шабаш. Ан-бог-то взял, да невидимо, к своему пределу и приурочил. Говорю тебе, нечего поминать об этом. Человек наладан уж дышит. Да, маменька, великая эта тайна — смерть. Ни вести, ни дня, ни часа. Вот это какая тайна. Вот он все планы планировал. Думал, уж так высоко, так высоко стоит, что и рукой до него не достанешь. А Бог-то разом в одно мгновение все его мечтания отпроверг. Теперь бы он, может, и рад грешки свои поприкрыть, а на ней уже в книге «Живота» записаны, значатся. А из этой маменька книги, что там записано, не скоро выскоблишь. Чай раскаяния-то приемлется. «Желаю, от души брату желаю». «Не любил он меня, а я желаю, я всем добра желаю, и ненавидящим, и обидящим, всем!» «Несправедлив он был ко мне, вот Бог болезнь ему послал, не я, а Бог!» «А много он, маменька, страдает?» «Так себе!» «Ничего, доктор был даже надежду подал, — солгала Арина Петровна!» «Ну вот, как хорошо!» Ничего, мой друг, не огорчайтесь, может быть, и отдышится. Мы-то здесь об нем сокрушаемся, да на Создателя ропщим, а он, может быть, сидит себе тихохонько на постельке, да Бога за исцеление благодарит. Эта мысль до того понравилась Иудушке, что он даже полегоньку хихикнул. А ведь я к вам, маменько погостить приехал. Продолжал он, словно делая маменьке приятный сюрприз. «Нельзя, голубушка, по-родственному. Не ровен случай все же как брат. И утешить, и посоветовать, и распорядиться. Ведь вы позволите». «Какие я позволения могу давать? Сама здесь гостья». «Ну так вот что, голубушка». «Так как сегодня у нас пятница, так уж вы прикажите, если ваша такая милость будет, мне постненького к обеду изготовить. Рыбки там, что ли, солененькой, грибков, капустки. Мне ведь немного нужно. А я, между тем, по родственному на антресоле к брату поплетусь. Может быть, и успею. Не для тела, так для души что-нибудь полезное сделаю. А в его положении душа-то, пожалуй, поважнее». Тело-то мы, маменька, микстурками да припарочками подправить можем, а для души лекарства поосновательнее нужны. Арина Петровна не возражала. Мысль о непредотвратимости конца до такой степени охватила все ее существо, что она в каком-то оцепенении присматривалась и прислушивалась ко всему, что происходило кругом нее. Она видела, как Иудушка, покрякивая, встал с дивана, как он сгорбился, зашаркал ногами. Он любил иногда притвориться немощным. Ему казалось, что так почтение. Она понимала, что внезапное появление кровопивца на антресолях должно глубоко взволновать больного и, может быть, даже ускорить развязку. Но после волнений этого дня на нее напала такая усталость, что она чувствовала себя точно во сне. Покуда это происходило, Павел Владимирович находился... В неописанной тревоги. Он лежал на антресолях совсем один и в то же время слышал, что в доме происходит какое-то необычное движение. Всякое хлопанье дверьми, всякий шаг в коридоре отзывались чем-то таинственным. Некоторое время он звал и кричал во всю мочь, но убедившись, что крики бесполезны, собрал все силы, приподнялся на постели и начал прислушиваться. После общей беготни, после громкого говора голосов, вдруг наступила мертвая тишина. Что-то неизвестное, страшное обступило его со всех сторон. Дневной свет сквозь опущенные гордины лился скупо. И так как в углу перед образом теплилась лампадка, то сумерки, наполнявшие комнату, казались еще темнее и гуще. В этот таинственный угол он и уставился глазами. Точно в первый раз его поразило нечто в этой глубине. Образ в золоченом окладе, в который непосредственно ударяли лучи лампадки, с какой-то изумительной яркостью, словно что-то живое выступал из тьмы. На потолке колебался светящийся кружок, то вспыхивая, то бледнее, по мере того, как усиливалось или слабело пламя лампадки. Внизу господствовал полусвет, на общем фоне которого дрожали тени. На той же стене, около освещенного угла, висел халат, на котором тоже колебались полосы света и тени, вследствие чего казалось, что он движется. Павел Владимирович всматривался, всматривался, и ему почудилось, что там, в этом углу, все вдруг задвигалось. Одиночество, беспомощность, мертвая тишина, и посреди этого тени, целый рой теней. Ему казалось, что эти тени идут, идут, идут. В неописанном ужасе, раскрыв глаза и рот, он глядел в таинственный угол и не кричал, а стонал. Стонал глухо, порывисто точно лаял. Он не слыхал ни скрипа лестницы, ни осторожного шарканья шагов в первой комнате, как вдруг у его постели выросла ненавистная фигура и Иудушки». Ему померещилось, что он вышел оттуда, из этой тьмы, которая сейчас в его глазах так таинственно шевелилась, что там есть и еще, и еще тени, тени, тени без конца. Идут, идут. «Зачем? Откуда? Кто опустил?» инстинктивно крикнул он, бессильно опускаясь на подушку. Иудушка стоял у постели, всматривался в больного и скорбно покачивал головой. «Больно!»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 что в этих глазах скрывается петля, которая вот-вот сейчас выскочит и захлестнет ему горло. «Ах, брат, брат, какая ты бяка сделался!» продолжал подшучивать по-родственному Иудушка. «А ты возьми да и приободрись, встань да и побеги, труском, труском, пусть кому мол, полюбуется какими, мы молодцами стали, фу ты, ну ты!» «Иди, кровопивец, вон!» — отчаянно крикнул больной. «А «Ах, брат, брат, я к тебе с лаской да с утешением, а ты? Какое ты слово сказал? А Ах, грех какой! И как это язык у тебя, дружок, повернулся, чтобы этокое слово родному брату сказать? Стыдно, голубчик? Даже очень стыдно. Постой-ка, я лучше подушечку тебе поправлю». Иудушка встал и ткнул в подушку пальцем. «Вот так», — продолжал он, — «вот теперь славно. Лежи себе хорошохонько, хоть до завтраго поправлять не нужно. Уйди ты! Ах, как болезнь-то, однако, тебя испортила. Даже характер в тебе и тот какой-то строптивый стал. Уйди да уйди, ну как я уйду?» вот тебе и спить захочется я водички подам вон лампадка не в исправности я и лампадочку поправлю маслица деревянненького подолью ты полежишь я посижу тихо да смирно и не увидим как время пройдет уйди кровопивец вот ты меня бронишь а я за тебя богу помолюсь я ведь знаю что ты это не от себя а болезнь в тебе говорит я брат привык прощать Я всем прощаю, но вот и сегодня еду к тебе. Встретился на дороге мужичок и что-то сказал. Ну и что ж, и Христос с ним. Он же свой язык осквернил. А я, да не только я не рассердился, а даже перекрестил его право. Ограбил мужика. Кто? Я-то? Нет, мой друг, я не граблю». «Это разбойники по большим дорогам грабят, а я по закону действую». «Лошадь его в своем лугу поймал, ну и ступай, голубчик, к мировому. Коли скажет мировой, что травить чужие луга дозволяется, и бог с ним. А скажет, что травить не дозволяется, нечего делать, штраф пожалуйте». «По закону я, голубчик, по закону». «Иуда, предатель, мать по миру пустил». И опять-таки скажу, хочешь сердись, хочешь не сердись, а не дело ты говоришь. Если б я не был христианин, я бы тоже попретендовать за это на тебя мог. Пустил, пустил, пустил, мать померу. Ну, перестань же, перестань. Вот я Богу помолюсь, может быть, ты и попокойнее будешь».